Кроме воды, погрузили запас дров, чтобы можно было готовить в открытом море, и запас пищи. Нел очень хотела увидеть место, где мы провели почти два года в любовной идиллии. Если бы не близняшки, требовавшие присмотра, обязательно взял бы ее с собой. Утром 1 июля 07 года я ввел летоисчисление с момента своего приземления на Земле.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 определил ее как восемь узлов. «Герман, восемь узлов практически против ветра. Как это возможно?» Спросил я моряка, когда тот пробрался на нас и оказался рядом. «Сэр, я не силен в теории, но и матросы парусников говорили, что идти против ветра им зачастую легче. Я просто перекладываюсь с галса на галс, чтобы нас не сносило. Думаю, что до Кипра мы доберемся ночью, если продолжим движение без остановок».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 Ма старательно точил наконечники стрел маленьким куском камня. Матросы в основном спали или гребли, когда пропадал ветер. На шестые сутки вдалеке показалась темная полоска. «Земля, сэр!» — торжественно объявил американец, всматриваясь в горизонт, приставив к глазам ладонь козырьком. «Неплохо бы пристать и походить по земле, а то у меня ноги оттекли от бездействия». Я массировал ноги, которые действительно оказались мне отекшими. Хорошо, сэр. Нам бы не помешало пополнить запасы воды. Один бочонок пусто, во втором едва треть наберется. Сейчас заложу курс немного севернее, чтобы быстрее дойти до земли. Тиландр скрылся за парусом и вскоре убрал его. Раздался звук гонга, и грибцы дружно навалились на весла. Видимо, и прилив нес нас к берегу, потому что приближалась полоска земли довольно быстро. Еще с расстояния я понял, что место мне незнакомо».